инсайд. Важная концепция – это инсайдерская информация. Инсайдер – это тот, кто владеет внутренней корпоративной информацией, которую можно использовать для торговли бумагами этой конторы. Если вы знаете хорошую новость, о которой пока больше никто не знает, вы можете купить акции этой компании на все деньги и заработать, когда цена вырастет после публичного объявления. Это и есть использование инсайдерской информации. Вы зарабатываете на людях, которые не имели доступа к этой новости. Такие сделки запрещены, хотя и очень хочется. В 2000 году был принят новый закон под влиянием распространения интернета. Во времена Брандейса раскрытием информации было просто напечатать документ. Он жил в бумажном веке. По новому закону надо было открывать информацию на своем сайте. Любой человек в мире может посмотреть трансляцию и услышать новость одновременно со всеми остальными, в заранее назначенное время. В последнее время было несколько угарных новостей, что русские хакеры взламывали эти системы публикации новостей и читали подготовленные пресс-релизы до их публикации. инфо сливалась в хедж-фонды, те резко вкладывались, обогащались и откатывали хакерам миллионы долларов. Руководители этих фондов уже выплатили сотни миллионов штрафов, те, кого сумели поймать. Сейчас над рынком установлено нехилое наблюдение, чтобы такой инсайдерской информацией никто не пользовался. Задействованы очень хитрые системы выявления подозрительных сделок, и биржи, и брокеры все под колпаком. В 1995 году была занятна история с компанией IBM. Секретарши поручили что-то отксерить, а там было предложение о поглощении компании Lotus. Помните такую? Они первые сделали электронные таблицы какой-то офисный документооборот, а сейчас их практически полностью сожрал microsoft Но в то время это была большая компания, и новость была ого-го. IBM покупает Lotus. Секретарша рассказала о документах мужу, это уже потом в процессе расследования выяснилось, а он был каким-то сейлзом, типа пейджеры продавал или что-то такое. Причем сам он акции покупать не стал, но рассказал об этом паре друзей. Мол, а IBM-то собирается поглотить «Лотус»? Друзья тут же купили акции, рассказали своим знакомым, и за три дня уже 25 человек накупили акции «Лотуса» на полмиллиона долларов. В акции вложились пекарь, электрик, сотрудник банка, молочник, школьный учитель и четыре трейдера. Что из этого вышло? Прищучили всех! 25 невероятно удачливых инвесторов. У каждого отрезали по яйцу потому что нельзя торговать на инсайдерской информации. Еще один пример – компания Эмулекс. Где-то в середине 90-х чел по имени Марк Джейкоб, сотрудник этого Емулеха, был чем-то расстроен и приуныл, а у него был доступ к информационной системе компании. Он знал, каким образом они публикуют пресс-релизы. И вот он зашортил акции родной конторы, а потом выпустил фальшивый пресс-релиз от ее имени, что дела плохи, в компании полная жопа. Он знал, как сделать так, чтобы эта новость выглядела в точности как официальный пресс-релиз компании. Запостил пресс-релиз он из ПТУшной библиотеки, ну типа зашифровался, чтобы не со своего компа. Лошара. Новость тут же перепостили все агентства, акции сильно упали, и он мощно нажился. Да вот беда, комиссия проверила, кто продавал точно перед новостью и откуда. Сходили они в эту библиотеку, допросили служащих. Не заходил ли сюда кто-то не похожий на студента, а похожий на педального коня? И посмотрели камеры. Естественно, гениального шифровальщика взяли через пару дней, он только недавно откинулся. Такие истории, естественно, оглашаются максимально, и именно поэтому американские рынки работают относительно неплохо. А у нас, например, акции Росбанка выросли на 20% за день до того, как французский сосье-те-женераль объявил его покупке. И ничего, все хорошо поздравляем победителей нашей беспроигрышной лотереи. Несмотря на эти вопиющие случаи нечестного обогащения, множество профессионалов недовольны строгим регулированием, ведь оно отнимает кучу ресурсов. Но доверие к рынку важнее.